Глава 50. Под конвоем. Было раннее утро, и в Белстердской усадьбе все еще спали. Скерти, удовлетворенный тем, что ему удалось унизить и засадить в тюрьму своего соперника, уснул с радостной надеждой отделаться от него вовсе и крепко проспал всю ночь, нисколько не подозревая о событиях, разыгравшихся сначала в сотни шагов от его ложи, а потом в миле от усадьбы. Даже когда он проснулся, Никто не доложил ему ни о любовном свидании во время дежурства на часах, ни о побеге узника, ни об его поимке. События так быстро следовали одно за другим, что все удалось сохранить в секрете. Кроме шести человек стражи, включая сержанта, никто из остальных кирасиров и не подозревал о том, что случилось. Уайтерс позаботился, чтобы его товарищи по тараулу держали язык за зубами, чего ему вряд ли удалось бы добиться, если бы не золотые монеты, полученные от леди, которыми ему, скрепя сердце, пришлось поделиться. Таким образом, когда караул сменился, связанный узник во дворённый на своё прежнее место, был передан на попечение новому часовому, и его бегство и поимка остались ото всех в тайне. Из тех, кто был осведомлён о его бегстве, только одна мэря он пребывал в неведении о том, что его снова схватили. Расставшись с ним она направилась к себе в спальню, но поднимаясь по лестнице, услышала какой-то подозрительный шум. Она постояла у окна, прислушиваясь. Снизу доносились тихие голоса, потом послышался женский голос, который Мэрион сразу узнала, и затем всё смолкло. Мэрион, конечно, и в голову не пришло, что это тревога, но всё-таки у неё было беспокойное на душе. И она долго не отходила от окна, а потом даже спустилась на веранду и выглянув из окна, посмотрела по сторонам. Но в другом всё было тихо. И решив, что солдаты вернулись во двор, Она поднялась к себе в комнату и легла спать. После стольких бурных переживаний и долгого бодрствования, она крепко уснула, и в то время, когда на Генри Голдспера набросились выскочившие из засады солдаты, Мэрион Уэд снилась, как он спасся, и прибежал к ней. И она снова переживала блаженные минуты недавнего свидания. Она проспала до позднего утра. Но как ужасно было ее пробуждение после этого чудесного сна. Она проснулась от громкого шума под окном. Внизу слышался топот лошадей, грубые голоса, отрывистая команда и громкий извитящий смех. Она сразу узнала его. Это смеялся Скэрти. Рано он поднялся сегодня, подумала Мэрион. Но, может быть, сейчас уже не так рано? Мэрион высунула из-под одеяла беленькую ручки и взяла с маленького столика у постели свои хорошенькие часики, украшенные драгоценными камнями. Взглянула на циферблаты. Десять часов. И в ту же минуту зазвонили часы на башню. Мэрион так поспешно схватилась за часы не потому, что ее удивило в раннейшую. После того, что случилось сегодня ночью, это могло означать только одно. Бегство Голдспера открыто, и за ним готовится погоня. Она посмотрела на часы, чтобы узнать, много ли прошло времени с тех пор, как Голдспер скрылся. И обрадовалась, увидев, что уже десять часов. «Ну почему же Скерти так весел?» «Почему он смеется, когда, казалось бы, он должен быть вне себя от огорчения?» Мэрион вскочила с постели и быстро подбежала к окну. Только вчера она видела из этого окна самое тяжелое зрелище, какое ей когда-либо приходилось видеть. Такое же зрелище предстало перед ней и сейчас. Генри Голдспер на коне, привязанный к седлу, под охраной вооруженных кирасиров. тесно окружавших его со всех сторон. Все были на конях в полном снаряжении, с сумками притороченными к седлам, словно готовились в поход. Капитанский эрте расхаживал взад и вперёд по усыпанной гравием дорожке, но, судя по его одежде, не собирался ехать с отрядом. Но на этот раз его заменял корнет Стапс. Он сидел на коне Голдспера и как раз в эту минуту выезжал вперёд, чтобы возглавить конвой. Мэрион едва успела окинуть взглядом это совершенно неожиданное для неё страшное зрелище, как раздался сигнал вперёд. Конь рванули, и её возлюбленный скрылся из её глаз. Стон, вырвавшийся у неё из груди, потонул в громких звуках рожка. Прошло около часа, прежде чем потрясённая Мэрион опомнилась настолько, чтобы обрести способность рассуждать. Но она все еще была в смятении, и мысли ее беспорядочно блуждали, когда чьи-то голоса внизу снова заставили ее выглянуть в окно. Какой-то верховой разговаривал со Скерти. Это был человек в форменной штатской одежде, по-видимому, дорожный агент. Взмыленный конь под ним тяжело дышал, словно скакал во весь опор не одну милю. Скерти стоял у стремени всадника и слушал его поспешное донесение, отличавшееся, видимо, чрезвычайной важностью. Незнакомец говорил взволнованным тихим голосом. Недослуха Мэрион долетела фраза: "Гуздик отбит под Эксбриджем". Скерти, услышав эти слова, не отвечая всаднику, бросился сломя голову к воротам с криком: "Догоняй! Все на коней!" Приученные повиноваться мгновенно, кирасиры тотчас же подскокали в седло, и не успела Мэрион прийти в себя от этого шломившего её радостного известия, как отряд, возглавляемый Скерти, Уже мчался во весь дух к воротам, выходящий на Эксбриджскую дорогу.